Глава 3. Используя удаленные мониторы, рассыпанные по всему свободному пространству, Мэг контролировала любое событие, просеивая всю субкосмическую сеть на предмет малейшей единицы информации. Машина была асом в подслушивании, занимаясь этим уже не один год. Она достигла высот в искусстве вычленения из пустой болтовни значимых фраз и синтагм, отражавших то или иное настроение людей. И в то время, когда гуманоиды отрицали у компьютерной памяти любую концептуализацию и способность к предвидению, в целом человеческие особи действовали с высокой долей статистической вероятности. Мэгком накопил огромную массу информации для поддержки статистических программ, многократно сравнивая наблюдаемое поведение людей с предполагаемым прогнозируя возможные варианты дальнейшего развития событий. В то время как другие настойчиво повторяли требования выйти на связь, Мэгком продолжал анализировать получаемые с мониторов данные, оценивая сложившееся в свободном пространстве отчаянное положение. Осталось решить один вопрос. Осознают ли магистр Дон, верховный главнокомандующий стаффа Картерма и лорд Синклер, насколько обманчива бесконечность. За годы статистических исследований Мэг заметил все возрастающее волнение в подспудных течениях, управляющих человеческим сообществом. В данный момент человеческое море колебали умеренные волны. Но покой был обманчив, поскольку за горизонтом уже собирался ураган. Находясь в промежуточном состоянии между пробуждением и сном, мозг или такко сосредоточенно работал. Окутывающий ее после сотрясения туман постепенно рассеивался, или вновь видела Скайла лайма, пристегнутую к жесткому стулу, обнаженная кожа командира крыла от холода покрылась пупырышками. Что же такое важное, сказала тогда Скайла? Или вскочила со спальной платформы. «Что-нибудь случилось?» – лениво произнесла лежащая рядом Арта, когда загорелся свет. Илли окинула взглядом роскошную обстановку спального будуара на борту яхты Скайлы Лаймы. Красновато-оранжевые отблески на золотой отделке стен слепили глаза. Полированные панели песчаного дерева отражали многократно повторяющееся изображение Илли. Сон ее развеялся окончательно. Арта Фера, откинувшись на ложе, внимательно смотрела на Илли. Ее золотые волосы волнами струились по плечам, падая на пышную грудь. Внезапно наркотическая монотонность голоса Скайла звучала в ушах Илли Такка. «Арта. Она клон. Точный. До самой последней пары ДНК. Генетический дубликат». «Поганые боги, вот гноище!» – пришипела Илли. Покачиваясь, она подошла к ложу и, поморщившись, отохватившей ее тело и мозг боли, твердо приказала Арте. «Помоги мне дойти до мостика». «Что?» – не поняла Арта. Прикрыв глаза от яркого света, Илли сильно растерла виски. «Я должна немедленно связаться с Министерством безопасности и получить доступ к базам данных». «Здесь, на этой яхте, должны быть средства комсвязи, не так ли?» «Конечно, но я не... Черт тебя подери, Арта! Да помоги же мне!» Выбравшись из спальной платформы, Арта стояла перед Или и моргала огромными янтарными глазами. Растрёпанные после сна волосы искрились медью. Вокруг талии восхитительная Арта, наемная убийца, обмотала тонкую простыню. Что привлекательного находит мужчина в ее огромных грудях, рассеянно подумала Или, откинув поданную артой длинную сорочку. Для того, чтобы выйти на коммуникаторную связь, одеваться не обязательно. Держитесь ублюдки на том конце линии, или оперлась на руку подруги, стараясь сохранить равновесие. Трудно было поверить, что корабль несется в вакууме, а не плывет по волнам океана. «Тебе необходимо как следует отдохнуть», – возмущалась Арта. «Ты еще очень слаба». «Оставь». «Легкий ушиб головы, вот и все. Я уже приняла стероиды. «Скоро совсем буду в порядке». «Мы заплатим куда дороже, если я не сумею добраться до файлов». «Я должна была вспомнить об этом сразу же. Трудно представить, какой ущерб они принесут нам, если получат доступ к секретной базе данных». «Доступ к чему?» Арта растерянно посмотрела на Илли, когда они пересекли кают компанию. «К компьютерным файлам», – Илли заскрежетала зубами. «Ты ведь говорила, что Министерство внутренних дел не взорвали. Все данные там. Мои записи. Ты поняла? Компаньоны смогут разоблачить всю нашу сеть, если у них окажется необходимое время до пары крутых экспертов по компьютерам». Арта помогла Или протиснуться в люк и усадила в кресло командира корабля. Подушки гравитационного кресла автоматически подстроились под форму тела Или. На потолке тускло поблескивал колпак фонаря аварийной сигнализации. Когда-то с этого пульта правила Скайла Лайма. Мысль об этом приятно взволновала Или Такка. Да, борьба за власть играла судьбами людей подобно волнам космического прибоя со скорлупкой прогулочного шаттла. Что ж, или так восстановит утраченное и нанесет по противнику сокрушительный удар. Подключи тарелку, приказала она Арте. Сожри гной мои кишки, если я не придумаю способ, который хотя бы на время остановит Стафу и поставит его на карачки. Арта склонилась над подругой, наблюдая, как та вводит команды в бортовой компьютер. Панели управления замигали, высвечивая длинные полосы команд. На дисплеях загорелась программа настройки на субпространственную частоту Риги. План постепенно складывался в коварной голове Илли. Все, что необходимо в данный момент, это заполучить два файла и восстановить понесенные потери. Потери? А вдруг, Ставфа, ты сам окажешься в министерстве, когда это произойдет?